Глава 14. Догадки про то, что Иван Юрьевич Сухоруков и мафия, стоящая за ним, имеют отношение к нападениям на меня, это все-таки только догадки. Я даже не знаю наверняка, существует ли такая мафия на самом деле. А вот нападения на меня есть. Причем они участились. Раньше по несколько дней можно было жить спокойно, а теперь прям каждый день отбиваться приходится. «Надо бы продумать защиту. Мой сянь, конечно, молодец, но даже ему трудно против такого количества врагов, сколько было сегодня». Дед Радим словно услышал мои мысли. «Владимир Дмитриевич, оторвал он меня от размышлений. Может, с вами парочку моих ребят отправить? Не сочтите это за неуважение. Просто вдруг что? Так ребята подсобят вам». «Спасибо большое, хранитель!» – поблагодарил я. «Выручили!» Дед Радим принял мою благодарность и добавил. — Если что, то мой отряд в вашем полном распоряжении. — Спасибо большое. Сейчас с собой отряд не нужен, но думаю, что скоро попрошу у вас несколько человек. Нужно будет на заводе усилить охрану. — Как только нужно будет, скажите, — подтвердил дед Родим свои слова. — Тем более, что теперь деревня под надежной защитой. Так-то дед Родим был прав. Обновленный купол защитит жителей. Вот только если будет осада, то долго ли продержатся жители? Однако я вспомнил подземный ход, которым воспользовался при нападении призраков на деревню, и успокоился. Пока у моей деревни такой хранитель, как дед Родим, они выстоят. Пока мы разговаривали, Умка и Шелань встали на ноги. Конечно, их ноги еще дрожали, и стояли волки неуверенно, однако этот балбес Умка повернулся и клацнул зубами около уха Шелани. Тот в последний момент едва успел увернуться и строго рыкнул в ответ, на что Умка разулыбался во все свои клыки. Мы с Мосянем кинулись к нашим духовным зверям. Сдержанный Шелань просто уткнулся в плечо опустившегося перед ним на колени Мосяня. А умка, стервец, тут же облизал мне лицо и руки. А я и не сопротивлялся, я был счастлив. — Мы можем ехать? — негромко спросил Тихон. — А то время идет. — Да, теперь их жизнь не вне опасности, — сказал дед Радим. Можете отправляться. Волки как будто поняли, о чем речь, и осторожно ступая направились к двери. Они шли, покачиваясь на дрожащих ногах, а я вспоминал, как сам пытался сделать первые шаги, когда загустение Ци начало меня понемногу отпускать. По-хорошему и умки, и шелане еще нужно отлежаться, но Тихон прав, пора ехать. Ладно, в санях отлежаться. Укутаем их тулупами, и пусть выздоравливают по дороге. Разместившись в санях и укутавшись тулупами, волков тоже накрыли, чтобы им было тепло. Мы, наконец-то, выехали из деревни. Вместе с нами поехали чернявый Богдан и Вадим с выбитым зубом. Я уже был знаком с обоими парнями по тренировкам с дедом Радимом, поэтому даже обрадовался, что дед Радим отправил именно их. Тем более, что Богдан хорошо проявил себя еще и как командир. То есть человек явно умеет правильно оценивать ситуацию и принять стратегически и тактически правильное решение. А Вадима я запомнил как улыбчивого, безбашенного и бесстрашного бойца. Такое ощущение, что у него напрочь отсутствует инстинкт самосохранения. В санях теперь было тесновато. Но ничего, в тесноте да не в обиде. Теперь дорога не вызывала благостного чувства. Кузьма погонял, а мы были на стороже. Кто его знает, вдруг впереди еще одна засада. Но нам повезло. Ну или противник недооценил нас. До усадьбы Тихона мы добрались без приключений. Мы без проблем въехали на территорию усадьбы Молчановых, подкатили к дому. Это был небольшой домик, ухоженный, но совершенно небогатый. Снег от крыльца убран. Единственное, в сугробах натоптаны какие-то звериные тропки. Но ну, ни собак, ни каких-то других животных видно не было. Нам навстречу выскочил парнишка лет 12-13. — подскочил он, увидев поднявшегося Тихона. Но, увидев нас, остановился и подошел уже степенно. «Вот, Егорка, встречай дорогих гостей!» — сказал Тихон и показал на меня. «Здравствуйте!» Вежливо поклонился пацан. «Как мама?» — негромко спросил Тихон, подойдя к брату. «Все так же», — отпустил голову Егорка. Тихон вздохнул и повернулся ко мне. «Пожалуй, в дом сначала, передохнете с дороги, а потом уже займемся барьером. Мы с Мосянем, Богдан с Вадимом и Кузьма направились к крыльцу. Что касается Умки и Шелани, они так и остались лежать в санях под тулупами. Не захотели паршивцы вылазить с нагретых мест. А я и не стал заставлять. Пусть отлеживаются, набираются сил». В комнате, тоже не небогатой, но более-менее чистой, тем не менее чувствовалось отсутствие женской руки. «Слуги все ушли», — пояснил Тихон. «Мы с братом сами ведем хозяйство, а в сезон нанимаем работников». Я кивнул. В такой ситуации вассалитет для Тихона был хорошим ходом, чтобы сохранить имени. Иначе, если учесть, как купец Морозов обращался с ним, вскоре у него и на наемных работников средств не осталось бы. Понятно, что Морозову это только на руку, Тихон стал бы полностью зависим от него. Но вот Тихону-то это совсем невыгодно. Так что мое вмешательство оказалось очень даже к месту. «Накрывай стол», — сказал Тихон брату. «А мы пока пойдем с матушкой поздороваемся». И сделал приглашающий жест за занавеску. Я шагнул туда один. Мосян и Богдан с Вадимом не пошли. Их дело маленькое, они мои телохранители. Это мне нужно было познакомиться с хозяйкой. Она лежала на кровати, осунувшаяся и отрешенная. «Матушка, здравствуйте!» негромко произнес Тихон. Женщина не отреагировала. Нет, она не спала, была в сознании. Просто как будто сознанием находилось где-то очень далеко отсюда. «Я привел заступника», — сказал Тихон. «Я стал его вассалом, а он обещал защитить наши земли. Сами приставы заверили наш договор». Женщина все так же молчала. «Простите, что не посоветовался с вами», — подытожил, говорит Тихон, как бы не замечая, что женщина не реагирует. Я шагнул чуть вперед и учтиво поклонился. «Здравствуйте, госпожа Молчанова. Позвольте представиться, Владимир Дмитриевич Корнев. Я позабочусь о вас и ваших сыновьях». Женщина вздохнула и закрыла глаза, как будто устала. «Ну, как бы да. Я лишь чуть-чуть старше ее младшего сына. И младше старшего, с которым и заключил договор. Она же не знает, что на самом деле я намного взрослее». Тихон потихоньку прикоснулся к моему плечу и показал на выход. «Мы вышли в общую комнату». Впечатление, надо сказать, было тягостное. «Чёрт! Был бы со мной мой красный камень, я бы попробовал бы полечить ее. Получилось же с Мартой. Не без помощи медведя, конечно, но тем не менее... Да что теперь говорить об этом? Камня больше нет. Он в скипетре. А скипетра изумения выносить нельзя. Не вести же матушку Тихона ко мне домой. Хотя, может быть, это был бы выход. Опять же, там с Матрёной, с Просковьей. Уход был бы лучше. Пока мы общались с матушкой Тихона и Егорки... Егорка поставил на плиту чайник. Точнее, сдвинул с краю на горячую область и подкинул в топку пару поленьев. А пока вода закипала, принес на стол чашки, пару лепешек и отварной картофель. Отдельно в салонке поставил соль. Помыв в умывальнике руки, мы прошли и сели за стол. Егорка налил в чашки кипятка. Не было ни заварки, ни пирогов, ни растягаев. Про эклеры вообще молчу. И тем не менее, глядя, как с достоинством держались хозяева, мы поели нехитрой еды и поблагодарили, как за самый роскошный обед. Потому что для этой семьи он действительно был роскошным. Или молча. Как-то обстановка не располагала к праздной болтовне. А для серьезных разговоров время еще не настало. Наконец, все наелись. «Егорка, освободи стол», — попросил Тихон. Пацан без разговоров подскочил и начал убирать со стола пустую посуду. Аккуратно убрал солонку, следя, чтобы ни крупинки соли не пропало также аккуратно собрал крошки. Сразу видно, что в этом доме отношение к хлебу уважительное. Иначе и быть не может. Те, для кого хлеб обходится дорого, относятся к нему бережно. Потому, с каким энтузиазмом он выполнял поручение старшего, я понял, что Егорка Тихона боготворит. Ну еще бы. Тихон взвалил на себя все заботы о семье, а еще зарабатывает на обучение брата, старается, чтобы пацан вышел в люди». От всего увиденного в этом доме у меня желание помочь им только усилилось. Я видел, что их бедственное положение не от лени или глупости. Просто судьба к ним сурова, но они стараются. Что ж, за старание их и вознаградим. Когда стол опустел, Тихон взял трепицу и тщательно вытер столешницу. Потом принес установку, которая создавала защитный барьер. Поставил ее на стол и открыл крышку. Я поставил рядом такую же установку, которую дал мне пристав, и тоже открыл крышку. Подошло время выполнить все инструкции, о которых говорил дед Родим. Мосянь, Богдан, Вадим и Кузьма отошли в сторону и сели на лавку, чтобы не мешать. Егорка тоже отошел, но ему было любопытно, и он тянул шею, чтобы разглядеть, что мы делаем. Около стола остались только мы с Тихоном. Он тоже слушал инструктаж деда Родима. Тем не менее, разложил на столе и инструкцию, которую дали приставы. И это правильно. — Потому что если напортачим, то придется начинать все сначала. Очень важно, чтобы новый барьер встал правильно. И тут я остановил Тихона. — Ты говорил, что сосед оттяпал у вас кусок земли? — спросил я. — Да, так и есть, — ответил Тихон. И я почувствовал, как в его голосе прозвучала бессильная ярость. — А новые границы как-нибудь были узаконены? — спросил я. Тихон пожал плечами и ответил. — По-моему, нет. Мы просто отодвинули границу нашего защитного барьера, и все. Я усмехнулся. «Смотри», — показал я на инструкцию, — «тут есть два варианта. Если мы сделаем, как сказал дед Родим, то есть вот так, то новый барьер ляжет по старому, а если вот так, то по законным границам». Глаза Тихона вспыхнули надеждой, но тут же погасли. «Но сможем ли мы защитить земли?» — негромко спросил он. «Я понимал его сомнения. Действительно, если мы поставим барьер по старым границам, то сосед Тихона сразу же нападет». Вряд ли он добровольно согласится отдать то, что уже считает своим. А если учесть, что за ним явно стоит какая-то сила, иначе он не вел бы себя так нагло, то наезд точно будет. И если мы не удержим, то можем потерять еще больше. Только в мои планы не входило терять ни пяди земли. Я не собирался отдавать не только новые земли, но и те, которые по закону принадлежали Молчановым и которые оттяпал наглый сосед. Эх, если бы я принял предложение губернатора то, думаю, вообще никаких вопросов не возникло бы, а так придется защищать своими силами. Но я готов рискнуть. Однако только я протянул руку, чтобы начать ритуал развертывания купола по законным границам, как во дворе раздался истошный виск, а следом еще один, как будто сразу два живых существа внезапно оказались перед лицом смерти».